Голова 21. В глазах у Димы настоящая катастрофа. «Мы что с тобой переспали, Вересаева?» И кривится, как от несварения желудка. «Урод! Можно подумать, переспать со мной — это потеря-потерь. Сразу надо в панику впадать и бежать проверяться на наличие ЗППП. Молчу, хмурюсь, поджимаю губы и пилю смазливца неприязненным взглядом. Хочется признаться, что нет, не переспали». Дала ему пару раз по ребрам, поорала, и он убрал от меня свои грабки. Но потом передумываю. Пусть мучается сомнениями. «Вересаеван, ну чего не отвечаешь? Было или нет?» «От необходимости отвечать меня спасает звонок сотового». Бросаю взгляд на экран. Говоров. «Ого! Неужели что-то порешал с моим бывшим?» «Простите, Дмитрий Федорович, важный звонок, не могу не ответить». Сообщаю светским тоном. Отвернувшись от недовольного начальничьего взгляда, подношу трубку к уху. Да, Слав, привет. Амаля, прелесть моя. Можем сегодня встретиться? Есть кое-какие новости, и надо обсудить пару моментов. От зашкаливающей сексуальности в адвокатском голосе по моему телу тут же начинают бежать приятные мурашки. Сердечко трепыхается, а губы сами тянутся в довольной улыбочке. Пытаясь не поддаваться на провокацию, деловито интересуюсь. «Да, конечно. Где и когда?» Трубке раздается смешок. «Амаля, душа моя зеленоглазая. Ну что за официальный тон? Как насчет совместного ужина?» «С удовольствием», — хмыкаю весело. «Все-таки Говоров прелесть. Знаю его всего ничего, а чувства будто сто лет знакомы». «У тебя или у меня?» Игриво вибрирует трубка. От неожиданности чуть не упускаю телефон. К счастью, из-за спины протягивается мужская рука и успевает подхватить, не давая телефону спикировать на пол. «Вересаева, ты не охренела в кабинете начальника о свиданиях договариваться?» Ядовитый шепот на ухо. Оказывается, Дима стоит за моей спиной чуть не вплотную и беззастенчиво подслушивает. Втыкаю ему локоть в живот и отскакиваю. Будешь тут еще мои конфиденциальные разговоры слушать. «Извини, Слава, что ты сказал насчет ужина?» Переспрашиваю нервно. Спросил, у тебя или у меня ужинаем. Но, судя по твоей реакции, вопрос преждевременный. Ладно, закончу с твоим делом, тогда я возьмусь за тебя всерьез. Амалия Вересаева. Пока так и быть. Побудем в статусе деловых партнеров. Насмешливым тоном произносит Вячеслав. э э мявкую я, растерявшись. Это что, намек на его ко мне мужской интерес? Ого! Значит, не все мужики смотрят на меня, как на царевну лягушку в ее второй зеленой ипостаси. Открываю рот, чтобы согласиться на все и сразу, но в этот момент телефон из моей руки выхватывают, и смазливец рявкает в трубку. «Говоров, отъебись от моей сотрудницы! У нее рабочий день, понял?» И сбрасывает звонок, после чего просто-напросто отключает телефон и кладет себе в карман. «Ты офуел, Дима!» Я провожаю взглядом исчезающий в его кармане аппарат. Ты какого хрена меня личного женского счастья лишаешь? Перебьешься без счастья. Рассказывай давай, было у нас что или нет. Фиг тебе, а не рассказ о том, что было. Цежу с ненавистью, глядя в его расквашенное лицо. Мучайся теперь вопросом. Да ладно, мне-то что мучиться? Было и ладно. Я все равно ничего не помню, но уверен, там и вспоминать-то нечего. Смазливец оскаливает белоснежные зубы в злорадной улыбочке. Я тебя чего позвал, Вересаева? На следующей неделе едешь в командировку в в аркуту что ли? Куда? В Воркуту или на Рильск, точно и скажу. Воров Анастасий Петрович. Знакомо тебе это имя? Ну да, я с ним предварительный договор подписала. Я киваю в растерянности. чем здесь Воркута? У него в Подмосковье аптеки. Вот, умница, помнишь. Ты нашего Анастасия в самое сердце сразила, Вересаева. Можно сказать, в душу запала старому уголовнику своей красотой и нежностью. Господин Воров на Севере, где я большую часть своей молодости провел, решил открыть частную клинику. Хочет туда оборудование поставить, а ты ему будешь помогать в выборе. С этой целью тебе требуется поехать вместо оси... Э, вместо дислокации. Зачем? И почему именно я? Говорю же, в сердце ты ему запала. Еще и замуж поди позовет тебя Вересаева. Будешь с ним как сыр в масле кататься. В Аркуте или на Рильске, или с не помню точно. А я тут вздохну с облегчением, избавившись от тебя. Я вспоминаю Анастасия Петровича, невысокого худощавого мужчину с седыми волосами, волчьим взглядом и плохо сведенными синими заковскими перстнями на пальцах. Ежусь, чур меня в душу такому запасть! Иди нафиг, Ланской, сам к Анастасию поезжай. Уверена, он твою красоту оценит по достоинству. «Извини, дорогуша, воров пожелал только тебя. А если учесть, на какую сумму он хочет контракт заключить, то для тебя это реальный шанс нормально заработать и подняться в рейтинге хотя бы до пятого места. Пока тебе к первой пятерке даже близко не подобраться. И тогда поимею я тебя, как я обещал, во всех ракурсах и дислокациях». «Удот! Буркую я скорее по привычке, чем от души, потому что тут Дима прав. Показатели у меня так себе». Контракт с Воровым — это реальные шансы заработать и Димин стриптиз посмотреть. Тем более задница у смозливца вполне годная для просмотра. В этом я уже убедилась. Я подумаю насчет поездки. Буркую недовольно и тут вспоминаю одну вещь, светлею лицом и радостно сюсюкую. «Димочка, а как там твоя татушка поживает?» Лицо у гада сразу делается напряженным. Он быстро шарит по мне глазами и недовольно отвечает. «Нормально все». «Ну-ну», — хмыкаю. Похоже, Дима и правда это время был не в себе, раз не рассмотрел художество на своей руке. Видя задумчивость и подозрительность, всплывающие в Димином взоре, торопливо спрашиваю. «Это все, что ты хотел мне сказать? Я пошла тогда». «Вали. Только сходи в бухгалтерию и оформи командировку. В Питер со мной полетишь. Будешь меня перед американцами отмазывать. Типа я в аварию попала, а ты моя медсестра, сопровождающая». Так что сумку с медикаментами, какие там нужно, с собой возьми. В Питер? Я призадумалась. Надолго? Обратные билеты с открытой датой, но, думаю, дня на три-четыре. Как раз к отправлению поезда Москва в успеешь вернуться, Вересаева. Ну и прекрасно. В Петербурге я всего раз в жизни была, и то проездом. Так что неплохая идея за счет компании туда скататься. С Мазливца я, скорее всего, только на переговорах буду видеть. И то он будет болтать, а я в уголочке сидеть, сиделку изображать. По вечерам он по своим делам, я по своим. Красота. Уболтал так и быть. Поеду, прослежу за тобой, болезным. Я иду к двери, потом возвращаюсь. Телефон мой, гони обратно. Ланской секунду колеблется, но лезет в карман. Ты сговор в им поосторожнее? Я тебе уже говорил. Тянет зловеще, вкладывая мне в ладонь телефон. «Не учи ученого!» Я фыркаю. Профессиональным взглядом окидываю Дима на лицо и качаю головой. «Да, Дима, запустил ты себя. Не начал вовремя лечиться. Теперь долго вся эта красота сходить будет. Обидно, если стриптиз для меня будешь танцевать с такой рожей». Он утомленно вздыхает, но, как ни странно, ничего не отвечает. «Ну нет, не порядок. Я иду к двери, на половине пути останавливаюсь. Но ты знаешь, есть отличный способ быстро снять отеки. Действенный на сто процентов. Дима молчит, но меня уже не остановить. Берешь марлю, складываешь ее в несколько слоев. Потом вырезаешь дырки для глаз и рта. Затем писаешь на нее и накладываешь марлю как маску на лицо. Держать не менее 30 минут три раза в день. Главное не увиливать от лечения, олонской. И гордым павлином иду к двери. Уже держусь за ручку двери, когда в спину прилетает». «Вересаева!» Я оглядываюсь. Дима снял пиджак и закатывает рука в рубашке. Тот, где у него свеженькая татуировка. «Вот это плохо. Бежать мне надо». Но Дима поднимает голову и, глядя на меня, с отвращением произносит. «Вересаева, если бы ты знала, как мне хочется послать тебя нахер!» «Да я на нем бываю чаще, чем ты на свежем воздухе. Нашел, чем пугать». Безбожно вру и пулей вылетаю за порог, потому что Дима принялся разглядывать рисунок на своем предплечье. Торопливо захлопываю дверь, отрезая от себя его медвежи рев. Вересаева!